Капитана Шатле нет на месте. Перед ним стоял лащеный хлыщ в безупречно скроенном костюме. «А можно я ее подожду?» «А вы по какому вопросу?» Фрер заколебался, объяснять слишком долго, и решил разыграть медицинскую карту. «Я психиатр, занимаюсь мужчиной с вокзала Сен-Жан, потерявшим память. У меня для капитана есть кое-какая информация, конфиденциального характера». Полицейский недоверчиво смерил Фрера глазами. Промокший плащ, весь в каких-то листьях и травинках, грязные ботинки. «Она скоро будет», — всё же сказал он. «Присаживайтесь». Фрер уселся на стул в коридоре. Он находился на втором этаже главного полицейского управления Бордо на улице Франсуа де Сурди. Огромное, недавно выстроенное белое здание напоминало айсберг, плывущий по городским кварталам. Насколько он понял, на этом этаже располагались кабинеты офицеров полиции. В помещении было пусто, хотя со всех сторон доносились звуки, свидетельствующие о присутствии людей. У сыщиков разгар рабочего дня. Матиос сидел напротив двери в кабинете Анаис, над которой висела табличка с ее именем. Это был отдельный кабинет со стекленной стеной, в эту минуту незакрытые жалюзи. Он огляделся. Его посетила безумная идея. А что, если проскользнуть в кабинет и сунуть нос в папку с делом Минотавра? Прочитать, что именно полиции известно про Виктора Януша? Совершенно дикая идея. Но раз возникнув, она не желала уходить. Фрер снова огляделся по сторонам. В коридоре по-прежнему ни души. Он встал, словно просто решил размять ноги, и небрежным жестом повернул дверную ручку. «Открыто». Он вошёл в кабинет и аккуратно притворил за собой дверь. Первым делом опустил жалюзи. Посмотрел на часы. 15:10. Он дал себе на обыск кабинета ровно пять минут —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 Справа — металлический стеллаж, напротив — шкаф с раздвижными дверцами. Ну и, конечно, сам стол, заваленный бумагами и снабжённый ящиками. Ему не пришлось долго искать. Интересовавшие его материалы лежали сверху бумажной кучи. Читать протоколы допросов было некогда, зато он рассмотрел фотографии. Труп в яме. Бледная в татуировках тело истощённого человека. Чёрная бычья голова на плечах. Жертва словно вынырнула из глубин первобытных времён, населённых фантастическими созданиями, персонажами холодящих кровь мифов. Но качество съёмки и печати, напротив, несло на себе след современности. Снимок из газеты, из рубрики «Происшествий». Только происшествие случилось... «На заре веков». Он быстро листал бумаги. Фотографии из морга. Лицо Филиппа Дюрюи, освобождённое от чудовищной маски. Асимметричное, изуродованное лицо. Следующая папка. Фотографии того же парня, сделанные в полиции при задержании. Мальчишка. Подведённые чёрным карандашом в глаза. В руках табличка с нанесёнными мелом цифрами.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 В коридоре раздались шаги. Фрер окаменел. Шаги удалились. Он посмотрел на часы. Ему пришлось прищуриться, чтобы разглядеть стрелки на циферблате 15-16. Он уже 6 минут в кабинете. Она из шатле вот-вот придет. Он еще раз посмотрел на фото с отпечатками пальцев. Его синила новая идея. Порывшись в ящиках, он нашел перьевую ручку. Извлек из нее чернильный картридж, достал из принтера чистый лист бумаги и шмякнул посередине жирную кляксу. Затем окунул в чернила все пять пальцев и приложил их к краю листа. Матиас сравнил свои отпечатки с отпечатками Виктора Януша. Он ничего не смыслил в дактилоскопии, но в данном случае это и не требовалось. Сходство бросалось в глаза».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 «Преступнику особенно выбирать не приходится. У него один выход — бежать!» Фрер быстро свернул листок и сунул в карман. Вставил картридж во второчку, убрал ее в ящик стола, закрыл верхнюю в стопке папку и попытался навести на столе относительный порядок. Затем приоткрыл дверь, убедился, что в коридоре по-прежнему пусто, и с самой непринужденной походкой направился к лестнице. Эй, вы! Матео шагал по коридору. Эй, эй подождите. Фрер остановился, напустил на лицо равнодушное выражение и обернулся. По вискам у него тек пот. К нему направлялся давишний пижон. Это вы дожидались капитана Шатле? Он сглотнул комок в горле. Комок никуда не делся и хрипло выдавил из себя. Я?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 Ноги подкашивались. Что ему оставалось? Опуститься на стул и сидеть, пока за ним не придут. Чтобы арестовать? Вместо этого он, стараясь не топать, быстро пошёл по коридору. С открытой лестничной площадки был виден вестибюль первого этажа. Он двинулся вниз. Ступенька, ещё ступенька. Невероятно, но он добрался до вестибюля. Пересёк просторное помещение, заполненное гулом голосов. Или это шмело у него в голове, входная дверь чуть-чуть дрожала, или это плыло у него в глазах. Ему оставалось преодолеть всего пару метров. Он чувствовал опасность за спиной, но она появилась перед ним. Сквозь двойное остекление двери он увидел машину, из которой выходила она из шаттля. В следующую секунду он развернулся и пошел к расположенным справа туалетам. Скользнул в кабинку и запер дверцу. Его сотрясала внутренняя дрожь. А еще через минуту он уже шагал по блестевшей от дождя улице. Одинокий, потерянный, но свободный.